пахло поджаренным хлебом. На кухне было светло, тепло, уютно. Радость возвращения домой омрачала, пожалуй, только стоявшая на рабочем столе призрак банка. Череп вёл себя весьма оживлённо. Из облака плазмы ухмылялось и подмигивало зелёное лицо. Правда, мы были в таком настроении, когда подобные вещи легко можно игнорировать. Мы словно к водом чувствовали себя словно заново родившиеся. Прошло около 2 часов с того момента, когда мы сумели добраться до берега, и с благоговением вступили на грязную гальку южнее моста Таор. Затем, промокшие насквозь, целую вечность добирались до вокзала Чэрин-Кросс и почувствовали себя живыми только после того, как переоделись здесь в сухое. Потом нам повезло поймать ночное такси, и вот, вымытые, чистые, согревшиеся, мы сидим на своей любимой кухне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 И это радует меня больше всего остального. Локвуд тем временем просматривал документ, который мы выкрали из библиотеки агентства Фиттис несколько часов назад. Несколько часов. Мне казалось, что с того момента прошла целая вечность. Признание Мэри Дьюлак мы предусмотрительно оставили в камере хранения на вокзале Чэрин-Кросс. Поэтому брошюрка не намокла и не утонула в Темзе. Я обратил внимание, что ни Кипс, ни кто-то из его команды не дежурит больше на улице возле нашего дома, заметил Локхид. Наверное, отступились после того, как мы проделали тот трюк с такси. Теперь только бы поскорее вернулся Джурдш, что-то он задерживается. Наверное, не нашел водителя, который согласился бы везти его после того, как он поплавал в душистой лодочке Фло, сказала я. Идет пешком. Его шкафчик в камере хранения был пуст. Это значит. что до вокзала Джордж добрался целым и невредимым. А как он тащится пешком известно. Будем считать. Верно. Локвуд отложил в сторону брошюрку и занялся ей теми. А знаешь, я между прочим, оказался прав насчёт этих признаний Мэри Дьюлок. По большей части это бред собачий. Он детские лепетит о бутерённых знаниях и поисках тайны творения. Так или иначе, а 10 лет, проведённых в диком лесу, Не прошли бесследно для головки бедной старой мэр. Тебе как положить яйцо? В чашечку или на тарелку? В чашечку, пожалуйста. Локвуд, как ты думаешь, тот человек на крыше, кто он? Не знаю. Но Винкман называла его ми лорд, поэтому я думаю, мы сможем его найти. Локвуд протянул мне чашечку с варёным яйцом. Он какой-то богатый коллекционер, а может, современный бикерстов. Всю ющей свой нос туда, куда ни следует. Кстати, Бикерстов, походу, был настоящим монстром, если верить тому, что о нём пишет Мэри Дьюлок. Если хочешь, сама посмотри на третьей странице или на четвёртой. Блог вот приступил к своему ужину или завтраку, а я придвинула к себе признаний. Внутри роскошного переплёта с вензелем библиотеки агентства Fitnes было всего несколько страничек. На них собрание разрозненных, не связанных между собой абзацев. Возможно, кто-то скопировал их с оригинала, пропуская по ходу дела те фрагменты, которые показались ему слишком нудными или лишёнными смысла. Как и сказал Локвуд, это были стенания по поводу судьбы несчастной женщины, заброшенной в дикие лесные дебри, да пространные, напыщенные философские рассуждения о смерти и заурядной жизни, которых я не понимала. Впрочем, многочисленные замечания Мари Дюлок о Бикерстафе были связанными и содержательными. Их-то я и принялась вычитывать, постукивая ложечкой по варёному яйцу. Кем был Бикерстов, чья проклятая тень висит надо мной все эти последние 10 лет? О, он был гением и самым большим несчастivцем, какого я когда-либо знала. Да, я убила его. Да, мы закопали его глубоко в землю, в железном гробу.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 но в результате только погубил и привел на края безумия. После этого следовал абзац, в котором Мэри Дьюлок рассказывала о том, корой каких деревьев и какими именно грибами она питалась в те годы, что провела в лесу Черции. Затем в Нофье Бикерстапе. В нем всегда чувствовалось темное начало. Оно светилось в его волчих глазах, прорывалось в виде гнева, который охватывал Бикерстапа по малейшему поводу.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 глаза которого были способны отчётливо видеть фантомов. Он ходил по кладбищам, собирав там необходимые для создания прибора материалы. Юноша защищал его от злых духов до тех пор, пока Бикер Стаффу не удавалось заточить их в стекло. Бикер Стаф говорил, что присутствие сразу нескольких духов придаёт прибору силу. И какую силу? Ту, с помощью которой зеркало способно проникать за грань нашего мира и позволяет немногим счастливцам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 Похоже, он сегодня в очень хорошем расположении духа, заметила я. Не перестают их моляться с той самой минуты, как мы вошли сюда. Эй, Локвуд, послушай, о чём я подумала. Тот злобный юноша-слуга, о котором пишет Дилок, ты не думаешь, что наш приятель может быть? Кто знает, ответил Локвуд и хмуро покосился на черед. Не удивлюсь, если именно так и окажется. Он откинулся на спинку стула. Но слава богу, зеркало теперь у нас, и никому его больше не видать. Сам-то Бикерстав в это зеркало не смотрел, это ясно. Для этого он использовал других. Поэтому не удивительно, что его призрак такой жуткий и злобный. Я очень рад, что ты сумела шарахнуть его рапиры по голове. Когда я услышала на кладбище его голос, сказала я, он действительно был завораживающим, как пишет Диюлок. Он гипнотизировал. мукго говорить тебе сделать всё, что захочет, подчинить своей воле. Я думаю, этот голос заворошил от Чёрча с Чопленом, хотя, не вряд ли действительно его слышали. Помнишь, как они стояли возле гроба? Именно как заворожённые. Да. Идиоты. Локвуд взглянул на часы. Лёси, если Джордж вскоре не вернётся, я начну волноваться. Тогда нам придётся найти Фло и узнать, где они с Чёрчем расстались.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 Я закрыла брошюру и отложила её в сторону. Вот, значит, как всё было, сказала я. Теперь мы знаем, как умер Бикерстаф. Его застрелила Мэри Дьюлок. Затем она сối со своими друзьями тайно похоронила его на кладбище Kenilworth Green. Мы разгадали эту загадку. Дело можно считать закрытым. Я взяла свою тарелку, собираясь положить её в раковину, но застыла, глядя на стол. может быть, местами диалог слегка пребирает, кивнул сидевший напротив меня Локвуд. Но здесь она попала в точку. Все хотят завладеть этим стеклом. Всех мучит вопрос, что же можно увидеть в этом стекле, и никого не волнует, что оно убивает любого, кто в него взглянет. Те коллекционеры на аукционе готовы были заплатить за стекло бешеные деньги. Барнсу тоже не терпится заполучить его. Дёшло примоляет: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 Я же ясно и строго запретил ему. Я уловила вибрацию, слабую, очень приглушённую. Обернулась, чтобы посмотреть на призрак банку. Внутри её разливался ядовито-зелёный свет, и в нём корчилось от смеха призрачное лицо. Он знает, воскликнула я. Разумеется, знает. Он же всё время был здесь. Я поспешно отодвинула свой стул и подскочила к стеклянной банке.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 Я передала локву до слова призрака. Локву торвонулся к столу, схватил с него призрак банку, приподнял и грохнул ею о стол так, что внутри банки взлетелилась плазма. Лицо внутри банки покачнулось, прижалось носом к стеклу. Эй, нельзя ли полегче? – прошепел призрак. Локву т нервно пригладил волосы. Прикажи ему говорить, пусть расскажет все, что делал Джордж, иначе я... Иначе мы. Ну что, я? Что, мы? С издёвкой спросил призрак. Что вы мне можете сделать? Я давно уже мёртв. Я повторила эти слова, затем щёлкнула пальцем по банке. Мы знаем, как ты не любишь тепло, процидила я. А значит, можем устроить тебе весёлую жизнь. Да, добавил Луквод. Причём речь идёт не о каких-то духовках,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 Но если ты не желаешь сотрудничать, я просто закрою крышку, запихну тебя в мешок и где-нибудь закопаю. Глубоко-глубоко, чтобы никто никогда тебя не нашёл. И будешь там сидеть один вечно. Устраивает. А вы этого не сделаете, сказал призрак, и впервые в его голосе сквозила растерянность. Я, ну, вам, не забывайте. Я редкостный призрак третьего типа. Так ими не бросаются.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 Только не думайте, что я так уж испугался ваших угроз. Просто хочу полюбопытствовать, что будет дальше и чем все это закончится. Продолжай, сказал Локвуд, когда я передала ему слова призрака и сжал мою руку. Отличная работа, Люси. Ну хорошо, а раз уж на то пошло, – раскрякивший чищий голос. Да, Каппенс был здесь, пришел домой на час раньше вас. вынёс в грязном мешке зеркало моего господина. Вскоре явился ещё один тип: маленькая серая мышь в очёчках и со взъерошенными волосами. Я повторила эти слова, и мы с локвудом обменялись взглядами. "Джоплин, ясное дело". Сотершиваться они не стали. Коротко переговорили друг с другом, а затем вместе ушли. Мешок забрали с собой. Мне показалось, что кабинет слегка не в себе.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 Печаль в глазах, когда он говорил о зеркале. Я вспомнила все это и словно окаменела. Лок вуду пришлось несколько раз окликнуть меня, прежде чем я смогла передать ему то, что услышала от призрака. Мы знаем, что Торч оказался под воздействием зеркала и призрака на кладбище, Хрипла сказала я. Мы замечали, но не придавали этому значения. Бедный Торч. Лок, вот какими же слепцами мы были.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 На лицо у Лука восстало бледным, пепельным. Плечи поникли. Ты действительно думаешь, что он находится под воздействием призрака? И призрака, и зеркала. Будь дефорч в своём уме. Разве он ушёл бы из дома? Разве оставил бы нас одних? Нет, конечно, нет. Но даже если и так, честное слово, Люси, я убью его. Вряд ли это потребуется, если они с Чоплиным, два идиота, смотрят сейчас в зеркало. Да. Ты права. Локвуд глубоко вздохнул. Где они могут быть? Давай думать. Не знаешь, где живёт Дюплен? Понятия не имею. Но, как мне кажется, большую часть времени он проводит на кладбище Кенсел-Грин. Точно, прощёлкнул пальцами Локвуд. Причём не только на поверхности. В таком случае та серая дрень в его волосах вовсе не перхоть. Локвуд рванулся к двери цокольного этажа, проскочил в неё. И громко застучал каблуками по железным ступеням, ведущим вниз лестницы. Шевелись, крикнул он. Собирайся на решение. Все, что сможешь. Рапиры, вспышки, что только найдешь. И позвони, вызови ночной такси. Действуй, действуй. Спустя десять минут мы снова сидели на кухне и ждали такси. У нас были рапиры, старые, взятые из стойки в тренажерном зале, и два рабочих пояса, тоже старых. настолько порванных и прожжённых плазмой, что едва не расползались. Да, ещё несколько мешочков с железными опилками, две соляные бомбочки и ни единой магниевой вспышки. Вы все они были израсходованы, потеряны или насквозь промокли во время нашего налёта на Винкмана? Оба мы волновались, стоя, переминались возле стола, в десятый раз перепроверяя наше снаряжение. Из призрак банки за нами с явным любопытством наблюдал за зелёное лицо. По-моему, наш приятель оттягивался по полной программе. Ну, снова. -ну, не буду вам так учичать, сказывал призрак. Просто пойду и лягу баньке, а вы всё равно не успеете спасти Капбенса. заткнись, огрознулась я. Локвуд что-то недавно сказал о тщёплении, о серой дряни в его волосах. Я не поняла, что ты имел в виду.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 Локвуд в нетерпении выругался и задал риторический вопрос. Ну где же это чёртово такси? Он нервно ходил по комнате. Я стояла неподвижно, а в голове у меня тем временем выстраивалась неумолимая и ужасная логическая цепочка. Дюшоплен любит прикарманнить всё, что найдёт. "Локвуд", сказала я, чувствуя, как колотится у меня в груди сердце. "Да, когда на днях нам позвонил Бардс, Он сказал, что в каком-то музее есть мугальский кинжал, точно такой же, что торчал в спине Карвора. Эти два кинжала могли быть парными. Помнишь, где был найден музейный кинжал? Помню, кивнул Локвуд. На кладбище Мейдвелл на севере Лондона. Верно. А когда к нам впервые пришли Сандерс и Джоплин и стали рассказывать о себе, они назвали место, где работали докенсэл-Грин. Помнишь, что это за место? Это было Лорк вот потрясённо посмотрел на меня. Это было кладбище Мейдовел. О чёрт. Я думаю, Джоблин нашёл там два кинжала, сказала я. Один отдал, второй при карманник. А недавно я невольно покосилась в холл, до сих пор не застеленный новым ковром и усыпанный солью. Под влиянием Бикерстаф и зеркала нашёл применение второму кинжалу. Из банки долетел взрыв призрачного смеха.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 сказал призрак. Передайте от меня привет Кабинсу или тому, что от него останется. Он: "Погоди, что ты делаешь?" Блок вот вытащил из угла рюкзак и уже засабовал в него призрак банку. "Причешись", ядовито сказала я призраку. "Ты тоже едешь с нами?"